Морфей уже завладел всем моим существом. Было так сладко. Но, увы, кому это не спится по ночам? Звонок в дверь показался мне невероятно громким и до безобразия назойливым. «Черт побери, кого еще принесло?» «Можно бы, конечно, и не открывать, но я ведь частный детектив. А раз так, моя квартира всегда должна быть доступна клиентам» как, к примеру, обиталище подпольного торговца самогоном или героином. Я соскочила с постели, накинула легкий халатик и направилась к двери. «Кто там?» От возмущения у меня даже голос стал каким-то скрипучим. «Это мы, Танюш!» «О, Господи, твоя воля! Этого мне только не хватало!» Но взывать к Всевышнему было уже поздно. Ленка и компания стояли под дверью. Хмельные, заводные, веселые. Послать их к чертовой бабушке? Искушение велико. Но тут был и мой клиент, перед которым я не удосужилась отчитаться. А он имеет право на информацию. Тфу на вас, змеи поганые!» Шепотом выругалась я и открыла гостям. Тем самым, который хуже татарина. «Танечка, как ты можешь спать? В окошко выгляни! Такая ночь!» «Я не могу! Не спится мне! Такая лунность!» «Я уже третий сон видела!» — недовольно проговорила я. «Простите нас великодушно, Татьяна Александровна! Нам так не хватает вашего общества!» Евгений Петрович мило улыбался. Видимо, про свое горе он и напрочь забыл. И уж совсем непонятно, почему он снова на «вы» перешел. Я тяжело вздохнула и пропустила их в квартиру. Тань «Ты не беспокойся об угощении», – проворковала моя пьяненькая подружка. Размечталась, да еще вслух. Я, собственно, и не собиралась готовить. «У нас шампанское и коробка конфет». «Замечательно», – пробормотала я. Пришлось вести их в кухню, ставить джезву на огонь, варить кофе. Ленка болтала, не умолкая. «По-моему, у нее, бедняги, крыша ехала в присутствие Анатолия». Похоже, моя подруга запала на него не на шутку. Только я-то здесь при чем? Я бы лучше выспалась как следует. Тань, ну не молчи, рассказывай. Как у тебя дела? Евгений Петрович имеет право, а я просто хочу знать. Обнаглела моя подружка. Зарывается. Будто и не слышала никогда, что такая информация является конфиденциальной. Не отвечая, я продолжала готовить кофе. Тем более, что Косте мне посоветовали быть осмотрительной. «Тань, вы только скажите, можно ли надеяться, что вы найдете убийц Нины Еремеевны?» спросил Евгений Петрович. «Можно. Я уже нашла нескольких свидетелей, но с одним из них еще не успела побеседовать». «Значит, все-таки были свидетели. Они всегда находятся, если поискать как следует». «Это радует». «Вы меня, Танечка, все больше очаровываете!» Я достала фужеры для шампанского и разлила кофе по чашечкам. «Угощайтесь!» Анатолий, который в основном молчал, не сводя глаз с Ленки, разлил шампанское. «За удачу!» — полувопросительно произнес тост Евгений Петрович. «Мы все чокнулись и выпили. Шампанское было очень вкусное!» Потом оказалось, что у них с собой не только бутылка шампанского, но еще и коньяк. Вот тут и пригодился совсем уже остывший кофе. Ленку трудно свалить с ног, а я захмелела. Приятное тепло разливалось по всем жилочкам. Язык у меня развязался, и я выложила информацию про таинственные банки и про походы Нины Еремеевны в неизвестность. Когда Ленка с Анатолием уже целовались в зале под музычку, которую я включила им для настроения. Евгений Петрович прошептал мне на ушко. «Танечка, давайте их проводим. Им без нас будет лучше». «Эх, косточки, но почему вы не умеете громко выкрикивать хоть одну фразу типа «Танька, уймись!» Ведь бывают же брелоки такие, которые отвечают на вопрос или свист хозяина. Но косточки молчали, а я кокетничала. «Да?» «А нам без них?» Это говорила, пардон, уже пьяненькая Таня Иванова. «Нам, по-моему, тоже. Или нет?» «Правда, Евгений?» «Какая ты умная! Я просто пасую перед тобой!» «Опять на «ты». А мелкий подхалимаш на лицо!» «А вы ведь знаете, что женщина любит ушами!» «А я, ну, очень даже женщина!» «Евгений это, видимо, сразу усек!» Несколько минут спустя мы с ним проводили влюбленную парочку и вернулись в квартиру. «Таня», — выдохнул он, целуя меня, — «ты даже не представляешь, какая ты необычная женщина! Я в восторге, никогда таких не встречал!» Я скромненько улыбалась и прятала лицо у него на плече. Я была достаточно пьяна, чтобы мне было приятно слушать всю эту хрень собачью. Напилась я пьяной, не дойду я до дому. Слава богу, я хоть дома, но целуют меня, ну ласкают меня, ну и что? Обычно всегда работает задняя, полузадняя или вообще черт ее знает, какая мысль, которая меня, супердетектива, держит на самом коротком поводке. Но бывают моменты, когда я с этого самого поводка попросту срываюсь. Женечка, ну что ты со мной творишь? Я же сейчас умру и не встану. Танечка. Забудь обо всем, голубушка. Помни лишь о том, что я тебя люблю. Не стоило ему это говорить. Я знаю цену словам. У меня сразу какое-то недоверие появилось. Будто розовый туман рассеялся, и я снова крепко стою на земле. А ты всё врешь, Женька, и я тебе не верю. Но это тоже только слова. И, увы, потом. Как мужчина он мне очень понравился. Заставил буквально парить в небесах и разболтать кое-что вынудил. Такие уж мы все. Я рассказала про Леньку и Катьку, хотя не назвала имен. Все-таки я им молчать обещала. А также про Виктора Ивановича. Это же не государственная тайна. Евгения Петровича заинтересовала сумка Нины Еремеевны. Что я могла про нее сказать? Сама ничего еще не знала толком. «А как ты думаешь, Таня, что там могло быть?» Мне этот вопрос не понравился. Не люблю, когда клиенты бегут впереди паровоза. Нанял, жди результата. Или сам расследуй. Наступит время, узнаю и это. Выходит, что ее из-за этой сумки убили. Выходит, что так. Таня, убедительно тебя прошу. Все, что узнаешь, сразу мне докладывай. Хорошо? Начальничек. И хоть желание клиента для меня закон, Такая настойчивость мне не понравилась. Я хотела ему сразу об этом сказать, но не успела. У него зазвонил мобильник. Переговорив с собеседником, он сразу засобирался. «Извини, Танечка, мне срочно надо ехать. Только что сообщили, что звонили партнеры по бизнесу из Алматы. Надо бы узнать, что они хотели. Вдруг у них что-то срочное». «А каким ты бизнесом занимаешься, если не секрет?» «Да нет, не секрет». Мы помогаем предприятиям осуществлять взаимные платежи. В стране большая напряженка с налом, ты же знаешь. Про дефицит налички я, конечно же, знала. А теперь еще знала, кто следил за мной. Посредническая фирма Веста? У него глаза на лоб полезли. Ты что, ясновидящая, что ли? Просто думаю иногда головой. Но вот додуматься, для чего ты приставил ко мне наружку, никак не могу. Он тяжело вздохнул и уселся в кресло, явно готовясь к долгому разговору. «Тебе же, кажется, партнеры просили позвонить». И хидно улыбнулась я. «Немного подождут, не беда. Не хочу оставлять тебя с дурными мыслями, понимаешь? Я тебе все объясню». «И про выхлопную трубу тоже?» «Да, и про неё ну «Ну-ну, лепи». Я принесла из кухни пепельницу, сигареты и закурила даже не предложив гостю. Но он сам тут же ко мне присоединился. «Сколько сарказма! А ведь ты даже не выслушала меня. Когда убили Нину Еремеевну, я сразу решил нанять частного детектива. И солидные люди мне порекомендовали тебя. Но я побоялся, что ты откажешься расследовать дело об убийстве обыкновенной старушки. И решил подстроить знакомство с тобой, подружиться. Другу ведь отказать сложнее». «Так, понятно». «Прости, Танечка. Поначалу все обстояло именно так. Я же не думал, что влюблюсь, как мальчишка». Он затушил сигарету, поднялся с кресла, подошел ко мне, взял за руку и поцеловал в ладошку, глядя в глаза. «Ну, прости, пожалуйста. Ведь больше за тобой никто не таскается». Звучало почти правдоподобно. «Может, так оно и есть. Все люди разные». Ладно, проехали. Считай, что почти уговорил. Так я прощён? Я улыбнулась. Иди, тебя ждут великие дела.